Глава 16. Исходя из заявления доктора, бургомистр издал приказ о транспортировке тела миссис Вагнер в 8 часов вечера 3 января в морг при кладбище у фрайбургских ворот Франкфурта. Задолго до начала нынешнего столетия среди жителей Германии был распространен страх о преждевременном погребении. Не только во Франкфурте, но и в других городах муниципальные власти издали законы, цель которых была не допустить подобных ужасных инцидентов. В начале нынешнего столетия эти законы были пересмотрены и переработаны во Франкфурте. Теперь при кладбище располагался морг с двоякой целью. Во-первых, чтобы обеспечить достойное место для покойников из многолюдных бедных окраин. Во-вторых, чтобы избежать возможности преждевременных похорон. Услуги морга Предоставляемые только христианской части города были доступны по желанию родственников и представителей покойного. Но даже в тех случаях, когда родные были против такого временного приюта умершего, у лечащего доктора возникали трудности с быстрой выдачей свидетельства о смерти. Он мог формально констатировать смерть, что помогало при организации похорон, но ему категорически запрещалось делать это официально до истечения трехдневного срока. Ему также вменялось в обязанность убедиться в появлении признаков разложения. Удалось ли выявить при помощи многочисленных мер предосторожности на протяжении долгих лет случаи, когда смерть не справилась со своей задачей? Пусть на это ответят сами покойники. Проходите вместе с провожающими через железные ворота, слушайте и смотрите. Вечером на третий день... Перед прибытием траурного катафалка гнетущую тишину в доме нарушали лишь слуги внизу. Они собрались в одной комнате и тихо переговаривались между собой. Инстинктивный страх перед молчанием во время семейного горя отличает этот класс во всех странах. «Через десять минут», — сказал Джозеф, — «явятся люди с кладбища. Нелегко будет нести покойницу вниз на кушетке». «А почему ее не положили в гроб, как поступают с другими?» — спросила горничная. «Потому что этот полоумный, которого она привезла из Лондона, раскомандовался в доме», — ответил с раздражением Джозеф. «Если б я завалился в дом таким пьяным, каким он был вчера, то меня на утро уже бы здесь не было, прогнали бы поганой метлой, не раздумывая. А если б у меня хватило ума вопить во весь голос», Она не умерла, не смейте класть ее в гроб. Меня тут же упрятали в сумасшедший дом. Вот что меня бы ожидало. А вот мистеру Джеку все сходит с рук. Мистер Келлер только попросил его угомониться и снова впал в уныние. Доктор увел его в соседнюю комнату и там с ним говорил. А вернувшись, сказал, что не возражает против просьбы Джека. «Ты хочешь сказать?» — воскликнула кухарка. «Что, доктор не считает ее мертвой?» «Нет, конечно. Доктор первый объявил о том, что она умерла. Просто пошел на поводу у Джека. Он попросил у меня рулетку и измерил кушетку в ее спальне. «Она не длиннее гроба», — сказал доктор, — «так что у меня нет возражений. Пусть тело лежит на ней до похорон». Это его точные слова, а когда сиделка запротестовала, как вы думаете, что он ей ответил?» «Придержите язык, кушетка приятнее, чем гроб!» «Какое кощунство!» — воскликнула кухарка. «На кушетке, в гробу, она всюду красавица, бедняжка, в своем черном бархатном платье с цветами в нежных руках. Кстати, кто принес цветы?» «Мадам Фонтен?» — спросила горничная. «Как же!» «Наш полоумный отказался от еды и отправился за цветами». «Никому не разрешил к ним прикасаться», — так сиделка сказала, и сам вложил цветы ей в руки. «А кто-нибудь видел мадам экономку? Она спускалась к столу, Джозеф?» «Нет», — сказал Джозеф. «И поверьте, есть какая-то серьезная причина, по какой она все время находится в своей комнате, прикидываясь больной». «А что ж это за причина такая? Судите сами», — ответил Джозеф. Говорил я, что случилось вчера вечером, перед тем, как Джека притащил на себе брат сиделки. Мне позвонили. В гостиной я увидел мистера Фрица, очень взволнованного. Он поддерживал мину, которая оказалась вот-вот грохнется в обморок. Он потребовал вина, и я расслышал кое-что из того, что он рассказывал отцу. Мадам Фонтен по непонятной причине вышла из дома, когда уже стемнело и было холодно. С собой она прихватила дочь. Их встретил мистер Фриц и настоял на том, чтобы Мина вернулась домой. Мать никак не отозвалась на его слова и продолжила прогулку одна. И как вы думаете, чем она объяснила такое свое поведение? У нее расстроились нервы. Мистер Фриц считает, что у нее неладно с головой. И через час, когда она вернулась, я убедился в том, что мистер Фриц был прав. «Расскажи нам, Джозеф, что она сделала?» «Хорошо, расскажу. Это произошло после того, как я уложил спать сумасшедшего Джека. Услышав звонок, я стал спускаться по лестнице с бутылкой в руке. Кажется, кто-то из вас видел, как брат сиделки передал ее мне. Как она оказалась у него и нашего полоумного ума не приложу. Бутылка похожа на ту, в которой хранилось лекарство, спасшее мистера Келлера». — сказала кухарка. — Да, она самая. И скажу больше, она была пустая и пахла не лекарством, а вином. Так вот, я открыл входную дверь, держа ее в руке. Увидев бутылку, мадам-экономка мгновенно вырвала ее из моих рук. Клянусь честью, она посмотрела на меня так, будто решила зарезать. — Негодяй! — воскликнула она. — Помилуйте, разве так говорят с порядочным слугой? «Негодяй, где ты ее достал?» Я ей низко поклонился и сказал. «Вежливость ничего не стоит, зато много приносит. Неплохо, да?» Я рассказал ей в точности, что видел и что сказал Шварц. И под конец выдал еще один перл, сказав, «В следующий раз, если мне на глаза попадет ваша вещь, пусть сама о себе позаботится». «Не знаю, слышала меня мадам экономка или нет?» В тот момент она как раз подняла бутылку к свету. Увидев, что та пустая, не зная, что творилось у нее в голове, ее затрясло как в лихорадке, и она еще больше побледнела. Я подумал, что придется отнести ее на руках в комнату, но эта женщина сделана из железа. Она сама поднялась по лестнице. Я дошел с ней до первой площадки, там ее ждал мистер Келлер. Наверное, хотел сообщить о смерти миссис Вагнер, но я толком не знаю, о чем они говорили. По словам мистера Фрица, она с тех пор не покидала комнату, а мистер Келлер даже не справился о ее здоровье. «Думаю, мистер Фриц ошибся, когда сказал, что она не выходила из комнаты», — возразила горничная. «Я слышала, как сегодня утром она перешептывалась с сумасшедшим Джеком». Как думаете, она поедет в Морк вместе с мистером Келлером и доктором? -с -с", предупредил Джозеф. Слышу на улице скрип катафалка. Подождите, прошептал он. Пока я открою двери, тогда увидите все собственными глазами. Наверху в гостиной сидели Фриц и Мина. Мадам Фонтен не открывала дверь никому, даже собственной дочери. Фриц был против очередной попытки Мины достучаться до матери. Моя обязанность как будущего мужа заботиться о вас, сказал он. В это тяжелое время мы должны держаться вместе. Он обнял ее, она положила голову ему на плечо и робко заглянула в глаза. Ты не поедешь на кладбище? спросила она. Я не оставлю тебе одну, мина. Вчера ты рассердился, Фриц, встретив меня с мамой на улице. Не думай о ней плохо, она больная и не владеет собой. «Прости ее, как это делаю я!» «Я сделаю все, что ты хочешь, дорогая!» «Поцелуй меня, Мина!» «Еще, еще!» А наверху, в комнате покойной, мистер Келлер и доктор ожидали приезда катафалка. Джек сидел рядом с кушеткой, на которой покоилась та, что пригрела его и пустила в свой дом. Время от времени он шептал про себя печальные и, казалось, лишенные смысла слова. «Нет, нет!» «Госпожа не умерла!» «Еще не умерла!» В дверь тихо постучали. Доктор открыл. На пороге стояла мадам Фонтен. Она отказалась войти и, стоя на пороге, проговорила тусклым монотонным голосом. «Катафалку дверей!» Насильщики спрашивают, могут ли они приступать. Такие объявления входили в обязанность Джозефа. Намерение опередить слугу читалось в ее глазах, которые не были устремлены ни на мистера Келлера, Ни на доктора, ни на кушетку. С момента, когда ей открыли дверь, и до прихода носильщиков она не спускала глаз с Джека. Носильщики понесли кушетку. Мистер Келлер велел Джеку идти последним. Мадам Фонтен удержала Джека за руку. «Утром вы ничего не соображали», — прошептала она. «Сейчас вижу, вы протрезвели. Откуда у вас бутылка? Я требую, чтобы вы сказали». «Не скажу». Мадам Фонтен сменила тон. «Скажите, кто выпил лекарство? Я всегда была добра к вам. Разве я многого требую? Кто опорожнил бутылку?» Джек гордо вскинул голову. Уверенный, что выздоровление хозяйки всего лишь вопрос времени, он хотел, чтобы все знали о его роли спасителя. «Это сделал я». «Как вы это сделали?» спросила мадам Фонтен слабым голосом. «Просто вылили остаток лекарства? Или кому-то дали?» Джек схватил ее за руку и подвел к перилам лестницы. «Смотрите!» — воскликнул он, указывая на печальную процессию, идущую к выходу. «Видите, она отдыхает на своей кушетке, дожидаясь воскресения. Я дал ей лекарство. Оставив вдову, он пошел вниз по лестнице. Мадам Фонтен покачнула, и она прислонилась к стене. В глазах у нее помутнилось. Она ощупью дошла до перил и ухватилась за них. Через распахнутые на улицу двери пахнуло свежим воздухом. Это придало ей сил. Она стала размеренно шаг за шагом спускаться по лестнице. На площадке задержалась, но тут же снова продолжила путь. В холле она обратилась к мистеру Келлеру. «Вы везете тело в морг?» Да. «Не станете возражать, если я присоединюсь к вам?» «Власти не возражают против присутствия при церемонии друзей умерших», ответил мистер Келлер и, пытливо глянув на вдову, прибавил. «Вы идете как друг?» Он пожалел о произнесенных словах. Городские власти решили проводить дознание в обстановке повышенной секретности. По крайней мере, в этот день ни у кого в доме не должно быть и тени подозрения, что за ними ведется наблюдение. Сознавая, что допустил серьезную ошибку, мистер Келлер с волнением ждал ответа мадам Фонтен. Ни звука не слетело с ее уст, только слегка напряглось лицо. В гробовом молчании вдова повернулась и пошла обратно, вверх по лестнице.